Глава 31. Мне не давали даже заглянуть на женскую половину. Как я не рвалась к ним, всегда кто-то преграждал путь и заставлял меня поворачивать обратно. Я переживала очень. Сердце было не на месте. Я понимала, что меня одной на всех не хватит, но и допустить гибель кого-то, кому могла помочь, не могла. Но мои душевные метания пришлось задвинуть в дальний угол, потому что работы оказалось даже у мужского батоне очень много. Мужчины ведь такие же люди, как и женщины, посему пришлось впрячься и лечить их не за страх и за совесть. А еще узнала, как зовут рабов, служащих в склепионе, и Еродулы, ну и название. Но я старалась ко всем обращаться по именам, а многочисленные поклоны с торжественным госпожа Геатроса Глая так и вовсе набили оскомину. К концу четвертого дня мне хотелось на всех наорать, еле сдерживалась. Геатрос Иринеус все же задержался в Афинах. Родня Пенелопе Амбеллес была просто в восторге, что девушка выйдет замуж за личного лекаря от Нархаменидема, богатого и знаменитого, с третьим Дора. А то, что мужчине, по сути, за восемь десятков перевалило, их не волновало совершенно. Да, сейчас он выглядел гораздо моложе, но все же... Все же... Так вот, семья девушки решила провести церемонию весьма пышно, с обязательным походом в храм бога Геминея. В отличие от того же Эроса, который был его антиподом и благоволел к свободной любви, Гименея олицетворял именно законные отношения. «Почему вы решили помочь девушке?» — спросила я его, когда появилась возможность. «Потому что у тебя не должно быть препятствий в пути. Просьбу умирающей надо выполнить и вырвать девушку из лап алчно родней». «Почему вы поддерживаете мое стремление к свободе?» и вообще не против переехать в Спарту, — прищурилась я. Моя мать была спартанкой, свободной, талантливой, очень умной женщиной, — пожал он плечами. Я никогда к рабыням не относился плохо. Они люди, такие же, как и мужчины. Но я дитя своего времени и возвращен в среде, где женщина — собственность мужчин. Для меня это в порядке вещей. Тебе претит. Моя мать держала рабынь, относилась к ним, хочу заметить, хорошо но свободы тоже не давала, в редких исключительных случаях. В Спарте у меня есть дом, земля, которая сейчас на плечах младшего брата. Я думаю, это так и оставить, но нам будет где пожить первое время. Значит, Иринеус — спартанец. Вот почему он так легко принял мои незаурядные способности и знания. Мне повезло встретить именно его. И пусть он еще тот хитрый лис, но зато честен со мной. Говорит, как есть ставит условия и со своей стороны стремится выполнить все договоренности. «Геатрос Аглая!» — окликнули меня, вырывая из размышлений. «Вас к себе зовет Геатрос Ренеус!» В лаборатории Геатроса находился он сам и молодая девушка. Оба были наряжены в белые мантии, на головах блестели серебристые венки. Старик выглядел немного уставшим, а вот девушка, наоборот, возбужденной. Глаза ее сверкали, На губах то и дело мелькала мечтательная улыбка. Чуть выше метра шестидесяти, худенькая, с фигуркой, с черными как смоль, волосами и такими же темными глазами, она притягивала взгляд своей белой алебастровой кожей, высокими скулами и нежными розовыми губами. Да, красивая молодая женщина. Я попробовала поставить себя на ее место. Семья не самая богатая, а если верить лекарю, то и вовсе на грани нищеты и родственники которые хотят тебя продать подороже в рабство в этом случае старый целитель совсем неплохой вариант к тому же девушка будет пока его единственной женой вот еще вопрос а был ли геатрос ренеус вообще женат есть ли у него дети все же как мало я знаю о своем начальнике пенелопа обратился к супруге мужчина это моя подопечная геатрос Аглая. Именно благодаря ей ты избежала участи стать рабыней. Девушка все это время неотрывно на меня смотрела, а в глазах ее читалось благодарность и понимание. Девушка мне понравилась. Госпожа Гиатрос Аглая, благодарю вас за помощь. Это ваша мама попросила спасти вас от рабской участи. Благодарите ее и Гиатроса Иринеуса, потому что если бы не он, то я не смогла бы вам никак помочь. Я вас поняла кивнула девушка. «Но молить богов о вашем благополучии все равно стану», — улыбнулась девушка. «Так», — хлопнул себя по коленям, Маринеус и поднялся на ноги. «Мне нужно собираться в дорогу. С этой свадебной суетой совсем забросил дела. А время не ждет. Пенелопа, ты останешься здесь, со мной ехать не нужно. Слушайся во всем Геатроса Глаю. Она будет назначать для тебя ежедневно определенную работу». «Только в Скольпион тебе ходить запрещаю». «Я все поняла, супруг мой», — кивнула девушка, но мужчина уже на нее не смотрел. Он сверлил меня настойчивым взглядом. Вздохнув, сказала, «Они не пускают меня в женский абатон и загрузили больными в мужском настолько, что, простите, нужду исправить некогда». «И зачем тебе нужно было скандалить?» — продолжал хмуриться Эринеус. Не забывай, что несмотря на твой дора, ты рабыня. Кто бы дал забыть, фыркнула я. Ты же не успокоишься. Не успокоюсь. Я найду способ пробраться к женщинам и хоть двух трех осмотреть. Сложно это, Аглая, покачал головой старый лекарь, а я заметила, с каким выражением на меня смотрит Пенелопа. Девушка явно была растеряна от того, как именно я веду разговор с ее мужем. То ли восхищение мелькнуло, то ли, наоборот, осуждение, не успела разобрать. Но это пока не важно. Меня волнует совсем иное. «Это справедливо!» — вскричала я. геотрос Лазарус тоже все время у мужской части проводит. Получается, что до женщин, кроме рядовых жрецов с первым Дора, а то и вовсе Бизонова, никому и дела нет?» «У геотроса Лазаруса второй Дора, не к месту пробурчал старик. «Да знаю я. Определить его к женщинам». «Скажите мини-этнарху мини что и в женской части нужен лекарь. Получается, до нашего прихода в Асклипион их и не лечил никто?» «Я поговорю с ним», — вздохнул Иринеус и шагнул к выходу из помещения. «Завтра с утра поговорю, перед отплытием». «Спасибо», — просто сказала я и чуть успокоилась. Ночь спала беспокойно. Мне снились какие-то ужастики, словно меня догоняет неизвестный враг, прячущийся в тени домов, а я стучусь в двери, но никто не открывает. Проснулась резко, лоб покрывала испарина. Мой сон — прямое подтверждение реальности. Кричи, не кричи, никому и дело нет о том, что хочется мне. Так обидно стало, что чуть не разревелось. Но разбирать ночные видения мне не дали. В комнату влетел запыхавшийся помощник Геатроса Иринеуса Ассе. «Госпожа Геатроса Глая!» От его обращения снова скрипнула зубами. «Вас срочно зовет к воротам Гиатрос Ренеус». «Ну что такое?» — зло прорычала я, да так, что парнишка отскочил от меня в сторону. «Не боись, не съем!» — качая головой, встала, накинула плед на плечи и пошла на выход из комнаты. Раннее утро радовало свежестью и запахами соленого моря. Птицы пели так красиво, что меня чуть отпустило, и струна, натянутая до предела, чуть ослабла. Ничего, я найду выход из этого лабиринта. Аглая. Ко мне навстречу вышел Иринеус. За воротами толпа женщин. Большинство свободные, но часть рабыни. И они просят тебя осмотреть их и вылечить. Старик говорил, а мои глаза полезли из орбит. Ничего толком не понимая, я вышла на улицу, и едва не сбежала обратно. Людей хватало. Не скажу точно, сколько их было, приблизительно три десятка человек, и я видела, что к ним присоединяются еще и еще. В основном, женщины, но многих под руку держали мужчины, по всей видимости, мужья или родственники. Госпожа Гиатрос Аглая, вперед вышла жена купца Дориуса Зерваса. Я знаю, что жива только благодаря вам, и буду молиться за ваше здравие до конца дней своих. Помогите моей дочери. Да, госпожа Гиатросоглая. Из толпы вышла Дорис. Она двигалась шустро, значит, со спиной у нее точно все в порядке. Мы ходили в асклепион, но нам сказали, что вы теперь не лечите женщин. Но вы нужны нам. Только вы одна. Только вам я верю.